2.27. Дезертиры и бандиты «Как прошло с волками?» — спросил я, приближаясь к девушке, которая сидела на краю дороги и наблюдала, как с телеги сгружают бревна. «Неплохо, но шкуры пропадут, если в течение хотя бы недели не найти кожевника, ну или охотника, который сам может освежевать туши», — ответила девушка, слегка повернув голову в мою сторону. Сича се нащурилась от солнца, но по небу пронеслись облака, и Фелида регулярно то прикрывала, то широко открывала глаза, пытаясь присмотреться. Ты чего, спросил я после недолгой паузы, удивлённый её поведением. Да вот смотрю и думаю, будешь ты таким же психом, как и вчера, или нормальный стал? Да я и вчера нормальный был, начал я, но потом, вспомнив слова шельника, поправился. Ну, то есть немного не в себе. "А сейчас всё хорошо." Похоже, она ещё раз прищурилась, потом ухмыльнулась. "Неужели ты настолько вымотался за месяц с небольшим? Давай без насмешек. Нам надо работать. Я постарался не обращать внимания на её колкости. А если ты опять свалишься с ног, что мне тогда делать с тобой?" Ты так спрашиваешь, как будто знаешь и понимаешь, чего ради я пришёл к тебе. Теперь настала моя очередь хмуриться. ещё бы не понимать. Исполнять обещания ты пришёл. Девушка вскинула голову и выразительно посмотрела мне прямо в глаза. Моё красноречие моментально испарилось. М-м, да, так и есть. Значит, пойдём к десертирам вдвоём? А как же ещё, воскликнула Филида. У меня даже брони нет. А она тебе и не понадобится. «У меня уже есть пара мыслей, что мы могли бы сделать». «Пара мыслей?» «Может, три, я их не считаю». Отмахнулась от меня девушка. «Или ты считаешь, что я только и делаю, что собственные мысли считаю?» «Э-э-э... От такого напора я даже дар речи потерял. Давай ближе к делу». Она не отвечала, но продолжала меня рассматривать. Грязная рубашка и мешковатые брюки не слишком хорошо сочетались с кроссовками. «Даже с такими убитыми, как у меня. Кажется, тебе надо достать что-то более подходящее». «Сапоги?» — с легким отвращением спросил я, предвкушая большие проблемы из-за жары. «А говорил, что нормальный», — хихикнула Филида. «Как же легко тебя подловить. Кажется, планы мои придется немного подкорректировать с учетом твоих способностей». Доволько. Я сделал шаг вперёд, и девушка мгновенно вскочила на ноги. "Без угроз. Что ты о себе возомнил?" Я пешёл. Вроде бы как и на место девицу поставить нужно, но с другой стороны, через неё проходит большая часть моих последних заданий. Из рук спустить нельзя, но при этом, если она обидится или тоже уйдёт, то в поселении начнутся большие проблемы. "Ладно, мир", мне хоть и сказал я. Что за план? Пошли сперва в обыщ в розыщем. Где там твой друг? Аврано, мы разыскали на лесопилке. Я, по правде говоря, рассчитывал найти его гораздо ближе, но чего-то группы, которые ранее были чётко поделены, теперь постоянно менялись количественно. И потому Авра, хоть он и сам не смог объяснить, как находился сейчас в процессе валки сосен. После недолгих переговоров он согласился предоставить мне единственную пару потрепанных ботинок, которые выглядели совсем не как средневековые колодки. Кожа на толстой подошве и длинный шнурок. Обувь имела стандартный цвет, телячья и кожа, и закрывала ступню полностью, а также сустав и часть голени. Не сапоги, но практично. «Все равно что-то не то», — скептически проговорила Феллида. Лапть ещё на меня надень, огрызнулся я. Все кому не лень пытались как-то мной манипулировать, и это при том, что я был главным в этом безымянном поселении. В моём плане лапть были бы тебе к лицу, но всё же, нет, если вдруг тебе придётся драпать, то ты чего доброго себе все ноги переломаешь, пока бежишь, ну или пытаешься бежать. «Нормально разговаривать ты так и не научилась», — вздохнул я, не собиравшись больше вступать в странные перепалки, пока не будет ясна тема беседы. «Похоже, что с Фелидой можно было пререкаться до бесконечности, но так и не достичь чего-то вразумительного». «Не-а», -э, — задорно ответила она, — «но теперь, когда ты понял безвыходность своего положения, как глава поселения, начал я, но девушка меня снова перебила». Ты должен обеспечить ему процветание и порядок, а у тебя через реку потенциальные мародёры сидят, бандиты и дезертиры. Так бандиты и дезертиры это же разное. Вспомнил я то, что мне говорили раньше. Разное. И потому у меня есть отличный план специально для этого случая. А Конрадт? Конрадт будет присматривать за деревней. Филида отрубила мою последнюю надежду. Но при этом он строго-настрого велел за тобой присматривать. Отвертеться мне уже не получится. Ладно, смирился я. Ты будешь за мной присматривать. Но что мне делать придётся? Мы тебя сделаем таким же беглым. А если будет облава и меня кто-то поймает? Тут же спросил я, хотя заботиться надо было о том, чтобы меня не раскрыли те, к кому меня пытаются внедрить. И тут же подумал, что сам превращаюсь в шпиона, которые мне совершенно не нравились. «Облавы не будет, гарантирую. Потому что облаву делали мы с Конральдом», — усмехнулась Фелида. «Так», — уточнил я, — «делали или будете делать?» «Нет, разве адшельник тебе не сказал, что Конральд не может больше ни в чем участвовать, потому что он будет занят охраной деревни?» «Ага», — уныло ответил я. Значит, ты хочешь, чтобы я один опять всё порешал? Не много ли вы хотите? Нет, не много, потому что ты для нас столько соберёшь информацию. И вся, вдруг мило улыбнувшись, точно только что вспомнив, как надо флиртовать, сказала Филида. Конкретнее. Не люблю, когда просят настолько туманно, ответил я. Ну, смотри. Девушка вдруг встала и потянулась как кошка. Я залюбовался, а она, похоже, это заметила. Не на меня смотри, а на мой план. Ты приходишь к ним. Я такой-то решил сбежать из городов от армии. Узнаёшь, кто есть кто. Попутно можешь свиснуть меч Конрада или ещё какое-нибудь оружие. А я с собой что-то буду брать туда, чтобы тебя на месте порезали. С ума сошёл. Нет, и не думай. Даже палку с собой не бери. просто решил забежать и всё. Сумку-то можно взять. С едой бери, но без булочек. Распознают ворага сразу же. Пугать, решила теперь. Я закатила глаза. Нет, дезертиры, их там пока что большинство, я так думаю. Начало филида. Имеют более разумные цели, чем бандиты. Вот если ты поймёшь, что речь идёт уже не о вечном и добром, тот миц для себя кто-то так выделился. И скажи мне, Я разберусь поштучно. Так я буду тебе цели помечать. Ага, вроде того. В глазах Филида загорелся недобрая огонёк. Но если среди них окажутся нормальные, может, мне с ними провести воспитательную беседу? Как же? У меня всё нормально с красноречием, возмутился я. «Не лучше, чем у меня, раз ты так ведешься на мои замечания». И Филида снова расплылась в довольной улыбке. «Ну да, у тебя с ним все хорошо. Многие даже не замечают моих шуток». «Так себе шуточки». Заметил я, но немного остыл. «Раз девушка сама признала мою правоту, значит дело важнее». «Итак, подытожим». «Рано еще подытоживать. Тебе надо сообщить мне, кто, сколько, какие взгляды имеет». что делает? Тебе это тоже будет полезно. Мне и полезно, удивился я. Ты же хочешь найти себе защитников, новых людей. Посмотри вокруг себя. Кого ты видишь? Фермеров и строителей, лесорубов. Я пожал плечами. И всё. Как обстоят дела, молодёжь? спросила тельняшка, приближаясь к нам. Уже успели обо всём договориться? Он не понимает, зачем надо добывать информацию о дезертирах, с вызовом, словно обвиняя отшельник в том, что ей подсунули идиота, произнесла Филида. Так это же твои, вероятно, будущие жители. Отшельник, что ты? Начал я опять хмурись в непонимании. Бавлер, ты ещё слишком юн, чтобы понимать, что есть не только кулаки, что многие с возрастом ценят жизнь. А кто ты ещё и комфорт и безопасность. Помнится ты сам про это часто рассказывал, когда планировал строительство своего поселения. Короче, я уже не выдержал. Когда вернусь, мы выберем название для поселения. Это, во-первых, а во-вторых, пошли уже, Филида. Ты точно не нормальный и неугомонный, добавила Чельник. Обоих трудно было назвать весёлыми, хотя я-то пытался как раз пошутить. Не получилось. Не оценили. Мне предстояло разделить дизертиров и бандитов, укрыть первых и отдать вторых на расстёрзание филидия, при этом не попасться самому и проявить все свои лучшие качества, если только меня не узнают. Нет, не узнают. Я знаю, что мне делать.